глава двадцать четыре так это Голден — самец тогда почему он носит платье бедные обротни дружно хмурили брови а глоре не находила слов чтобы объяснить понятные вроде бы вещи она то есть он он родился мужчиной значит самец подвел итог халли оборотень оказавшийся парой русволосой Трин. но ему нравятся мужчины а сам он считает что боги наделили его э лишними органами такого не может быть Дружно возразили Айвис и Берт, Те самые волки, что вели крован торговцев, а потом и ее. Да, Глория не ошиблась, признав в них знакомые мордахи. «У людей может», — ответил Ньял. Устроив ее в коконе объятий, оборотень ненавязчиво подпихивал ближе новый кусочек мяса. Глория подозревала, что Альфа задался целью просто занести свою пару в город и оставить отдыхать в укромном уголочке, откормленную и ленивую, чтобы под ногами не путалась. Но самцы не становятся самками. Это невозможно. Опять начал халле Глория могла только вздыхать. У оборотней не существовало понятия однополой любви. Влечение возникало только между мужчиной и женщиной. Может, из-за того, что и самих варваров осталось до смешного мало. Когда Ньял объяснил, сколько на самом деле их живет в лесах Айсвинда, Глория пришла в ужас. Сильный и достойный процветания народ медленно умирал. Это несправедливо. Воспользовавшись тем, что она снова отвлеклась, Ньял сунул несчастный ломтик прямо в руки. Пришлось взять. В иное бы время Глория без зазрения совести зашвырнула мясо в ближайшие кусты, но Ньял так старался. За все время пути она не подошла к костру ни разу, зато Альфа исправно готовил дичь и даже натирал ее какими-то травами, отчего мясо таяло во рту. А на десерт обязательно ягоды. Мужчина не забывал порадовать ее сладким. И, может быть, Глория решила бы, что Ньял старается ради порции вечерней близости. Но после полнолуния, когда оборотень еле привел ее в чувство, больше ничего не было. Своим ненормальным звериным чутьем Альфа понял, что сейчас его паре точно не до под луной. Все мысли занимала Ариэла и планы, как быстрее и с наименьшим шумом забрать сестру. Подвергать оборотней опасности Глория тоже не хотела. Магия им не страшна, но перед глазами нет-нет, да и мелькал образ отца Ньяла и его искалеченной ноги. Нет, лучше они просто сделают все по-быстрому и исчезнут. Так что нам делать с этой... этим Голден? А если он решит напасть? Опять забеспокоился Халли. Тогда я разберусь с ней сама. Попыталась было решить спор Глория, но в спину толкнуло ощущение недовольства. Это странная связь. Она до сих пор казалась непривычной. Глория чувствовала, как Даньял хмурился или улыбался и при этом не обязательно было смотреть на самого мужчину. Да что там? Она даже ощущала, в какой стороне охотится огромный белоснежный волк. А днем, когда она цеплялась за густой мех, пытаясь удержаться на летевшем, как стрела оборотня, предчувствие отдыха возникало строго за несколько минут до того, как Ньял начинал тормозить. «Ну, Ньял!» — протянул жалостливо. «Ты бы видел это! Ничего тяжелее, Хер...» «Ммм...» Веера в руках не держала. «Держал!» «Не хочу это даже чуять», – зарычал ее волк. «Пусть рядится хоть в опавшие листья, но продавать самок против их воли низость – низость!» Быстренько проглотив кусочек мяса, Глория развернулась и обняла Ньяла за талию. О, боги! До сих пор невозможно поверить, что леса Айсвинда прятали таких мужчин. И один из них грел ее ночами, а днем волок на собственном загривке, не давая ступить лишнего шага. Ее нехитрое внимание тут же растопило вековой лед в синих глазах. «Пора отдохнуть», — дал добро ее строгий Альфа. «Завтра мы достигнем цели». Холодный металлический шарик в животе отрастил шипы. «Как тут отдохнешь, когда вот-вот все закончится?» До сих пор Глория не верила происходящему. Даже когда крепко сжимала белоснежный мех на загривке, а ночью слушала обещание, что они точно успеют. Оборотни почти не останавливались, ведь приходилось иногда делать крюк, огибая города и деревни. Но с каждой милей напряжение только росло. Огненными хлыстиками била по нервам, заставляя снова и снова прокручивать в главе до да более простой план. Они посетят бордель, заберут Ариэлу и выйдут. Все быстро и без лишнего шума. Голден не ждет ее на пять дней раньше, и тем более с подмогой. «Все будет хорошо», — проурчали над духом Как обычно, она спала в объятиях оборотня, но сегодня сытый ужин и мягкий рык не смогли нагнать сон. Глория тщетно жмурила глаза и дышала глубоко, но волнение нарастало снежным комом. «Мне страшно», — шепнула, едва ворочая языком. «Вот сейчас проснусь, и все исчезнет. Пропадет. Ведь хорошее всегда пропадает так быстро. Еда, здоровье, спокойные дни». «Ты заплатила за все хорошее вперед», — возразил Ньял. «Заплатила за свою жизнь и жизнь сестры. Ей понравится у снежных. Она полюбит наше логово. Если ты, конечно, захочешь, чтобы она жила рядом». «Или она этого захочет?» Глория сильнее сжала пальцы на каменных плечах Ньяла. Вожак готов делить кровь с той, которую и не знал толком. «Нет, она точно спит!» Мы мечтали жить вместе и растить цветы у домика, в какой-нибудь далекой деревеньке, где тихо и спокойно. В клане снежных спокойно. Громко бывает лишь в полнолуние когда мы поём для Луны свои песни. А перед логовом отличная полянка, только на ней мало цветов. Глория позорно шмыгнула носом. Оборотень изгрыз сердечную броню в тонкое кружево, обнажая такие слабости, о которых она даже не подозревала. И ощущение, будто ползла по крутому склону горы, больно ранися камни, и вдруг неожиданно для себя выбралась на заросший мягкой травой склон. «Скоро все закончится», — пообещал Ньял. Глория очень бы хотела верить, но под сердцем торчал противный червячок. «Не может быть все так идеально, так легко и просто». Короткий рык продрал по спине металлической щеткой. Едва затихшие оборотни повскакивали на ноги, дружно глядя в сторону плотной чащи. Глорию тоже сдуло с лежанки. «Кто-то идет сюда», — полголоса произнес Альфа. «И он близко». «Он? Мужчина?» «Да, я чую запах. Пахнет солью и сженом маслом». Знакомые ароматы. Из города не иначе. Айвис и Берт без слов прыгнули на четыре лапы. Остальные вопросительно глянули на мужака. Ньял ответить не успел. У коснулся глухой стук. Потом еще и еще один. «Он шумит нарочно, хочет, чтобы его слышали», одновременно высказались Свер и Халли. Но Глория только больше занервничала. Кто вообще мог забраться в такую глухомань и на кой демон шуметь? Будто знает, что впереди его ждет не самый радушный прием. «Он точно один?» «Да, больше никого», подтвердил Ньял. «Айвис? Берт?» Два волка растворились между деревьями. Через несколько томительных минут — Глория услышала протяжный вой, потом рявканье и снова вой. «Ведут сюда», — пояснил Ньял, приобнимая за плечи и ненавязчиво пытаясь запихнуть к себе за спину. «Ещё чего!» Глория вытащила короткий кинжал, который с превеликой волчьей милости ей разрешили носить. Послышался отчётливый треск веток, а потом на поляну вывалилась до боли знакомая фигура. «Стэн!» — ахнула Глория. «Стойте, стойте, не трогайте его, это Стэн!» Вставшие в стойку оборотня замерли, как вкопанные, хотя и не обязаны были слушать никого, кроме вожака. «Откуда ты его знаешь?» — рявкнул Ньял. «Ого! А ее, оказывается, ревнуют. Да так, что смуглый Стэн резко побелел. Он охранник распорядителя арены. Помнишь, я рассказывала, как зарабатывала деньги?» А потом успокаивала поцелуями взбешенного оборотня, обещавшего отгрызть распорядителю руки, ноги, а только потом голову. Ньелл серьезно намеревался обглодать жадную сволочь до костей, и ему было чхать, сколько там телохранителей. От Альфы тянуло раздражением, но убийство Стэна отложилось на неопределенный срок. Глория не забыла также упомянуть о тех, кто относился к ней по-человечески. «Как ты нашел нас?» — проворчал уже тише. «Амулет поиска». Стэн тронул черный камушек, болтавшийся на ременной перевязи, а у нее под коленками противно ослабло. «Это дорогая штука, как и все магическое». Просто так их не раздают. Откуда он у тебя? И зачем ты пришел?» Мужчина как-то разом помрачнел. Амулет дала жрица ютая «Глория, я искал тебя». «О, демоны! Что за срань?» Шарахнулся в сторону, хватаясь за меч. Два волка, выскочившие вслед за мужчиной, приняли человеческий вид. «Оборотни? Твоюж!» Разразился отборной бранью. Но Глории было плевать на мужское удивление и шок. «Да, оборотни. Стэн, что случилось? Зачем ты меня искал? С трудом оторвав взгляд от Айвиса и Берта, мужчина вновь посмотрел на нее. «Твоя сестра, мне очень жаль, Ло, правда жаль».